Мифы и легенды народов Прибалтики Литовцы Литовцы — один из народов, живущих в Прибалтике. Балтийское море омывает их земли с запада. В Литве более четырех тысяч озер, много рек. Самая большая река Литвы — Немон, по-литовски — Нямунос. Бассейн Нямуноса занимает около 70% территории Литвы. Литовские леса преимущественно хвойные, в них водятся олени, косули, кабаны, волки, лисицы и зайцы. Предками литовцев были древние балтийские племена, крупнейшие из которых аукштайты и жемайты. В русских летписях они названы «Литва» и жмуть. До сих пор восточную часть Литвы часто называют Аукштаития, а западную же Археологические находки позволяют утверждать, что предки литовцев жили на территории Литвы уже в V веке до нашей эры. Они добывали болотную железную руду, выплавляли железо и изготавливали из него различные орудия, а из привозной бронзы изящные украшения. В V-VI веках нашей эры На территории Литвы появляются укрепленные городища, некоторые из которых впоследствии превратились в существующие до сих пор города Вильнюс, Клайпеда и другие. Древнейшими занятиями литовцев были земледелие и скотоводство. Земледельцы выращивали рожь, ячмень, овес, пшеницу, горох и лен. Старинное пахотное орудие саха изготавливалось из молодой сосны, вырванной с корнями. Ответвления корней служили рукоятями. Из скота держали коров, овец, коз, свиней. Чтобы их пасти, всей деревни нанимали пастуха, которого кормили и пускали на ночлег по очереди. Важное место в крестьянском хозяйстве занимала лошадь. В летнее время лошадей пасла по ночам сельская молодежь, у костра в ночном по традиции рассказывали сказки. Для крестьян, живших на морском побережье, основным занятием была рыбная ловля. Все рыболовные снасти рыбаки изготавливались сами, в море выходили артелями по шесть-пятнадцать человек. Руководил артелью старший, наиболее опытный рыбак. Охота в средние века была господским занятием, право на нее имели только великие князь и помещики. С XIII по XVI век на территории Литвы, и соседней с ней Белоруссии, существовало сильное государство, Великое Княжество Литовское. В отличие от Латвии и Эстонии, литовские земли не были завоеваны немецкими рыцарями. Литовцы неоднократно отражали нападение немцев, а в 1410 году в знаменитой Грюнвальдской битве вместе с поляками, белорусами и русскими нанесли им сокрушительное поражение. Совместная борьба с завоевателями и территориальная близость привела в 1385 году к Польско-Литовской унии, после чего началось ополячивание Литвы. Одной из главных форм сохранения литовским народом своей самобытности стала приверженность к древним языческим верованиям. Современники отмечали, что еще в XVI веке литовские крестьяне строго придерживались языческих обрядов. Верховным божеством литовцы, так же как и латыши, почитали бога-громовника Перкунаса. Второе место в литовском пантеоне занимала жена Перкунаса, богиня земли Жемина. Часто Жемина отрождествляла с самой землей. Во время жертвоприношения Жемине клали на землю хлеб или пиво, приговаривая «Матушка земля», Ты даешь мне, а я даю тебе. Землю целовали со словами «Земля, моя матушка, я произошел от тебя, ты кормишь меня, ты носишь меня, и после смерти ты похоронишь меня». Божеством плодородия почитался сам Барис. Празднование дня самбариса совпадало с христианской Пасхой. В этот день ему подносили на белом платке три горсти семян и по три куска от каждого праздничного блюда. Богом мельничных жерновов, покровителем помола зерна, был Пагернейс. Трижды в год ему приносили жертвы мужчины-свинью или быка, женщины-петуха. Богом скота обчитался Баубис, богом чел Бубилос. Бубилос очтили особым ритуалом, а печку разбивали горшок с медом, имитируя при этом жужжание пчелиного роя. Бог ветра Веиопатис — Представлялся в образе крылатого человека с двумя лицами, обращенными в разные стороны, и с петухом на голове. Особые жрецы Дейонес занимались предсказыванием будущего по ветру. Габия, богиня огня, персонификация домашнего очага. Добрый дух дома Каукас приносил богатство, он помогал преимущественно мужчинам, тогда как женщинам духи в образе прекрасных дев. Дэйвы. Богиня любви почиталась Милда. В некоторых источниках встречаются упоминания о ее святилище в Вильнюсе. Имя богини происходит от литовского слова «милети любить». Особое место в литовской мифологии занимает легендарный князь Швинторг, установивший княжеский погребальный обряд. Он замечал сжечь себя на мысу, где река Вильна впадает в Вилью, в долине называемой с тех пор Швинтороговой. Князь Швинторог упоминается в летописях, согласно которым правил он в XIII веке и таким образом является связующим звеном между мифологией и историей. Неринга и Наглис На берегу Балтийского моря Там, где впадает в него река Нямунос, жила в древние времена красавица-великанша Неринга. Ростом она была самую высокую сосну, и такая же стройная. Глаза у нее были синие, как летнее небо, а длинные янтарные волосы — волнистые, будто Нямунос в ветреную погоду. Неринга была добра и во всем помогала людям. Повало угодит человек в прибрежные и пески, а Неринга тот, как тут, вытащит его вместе с лошадью и повозкой и поставит на твердую землю. Или разыграется буря на море, подхватит корабль, станет швырять его с волны на волну, а Неринга войдет в воду по пояс, ухватит корабль за якорную цепь и приведет в гавань. А в тихую погоду Неринга выходила вместе с рыбаками налов Рыбаки на лодках плывут, а Неринга впереди идет, держит в руках шест из трех сосен. Забросит рыбаки в море сеть, а Неринга шестом в их сеть рыбу загоняет. В море в то время жил девятиголовый змей, злой повелитель бури ветров. Любил он разбивать скалы и топить корабли, утаскивать в свое подводное царство мореходов и рыбаков Много бед приносил повелитель бури ветров и людям, живущим на побережье. Часто гнал он высокие волны на берег, заливал прибрежные луга и поля, смывал в море рыбачьи хищны. Вот Неринга и задумала — насыпать в море высокий вал поперек устья Нямуноса, поставить преграду девятиголовому змею, защитить побережье от его неистовства. Позвала Неринга на помощь людей. Много народу явилось на ее зов. с топорами и лопатами, кирками и веревками. Стали люди выворачивать камни и свозить на берег. А Неринга эти камни на морское дно бросала и песком засыпала. Песок она носила в переднике за один раз целую дюну Через двенадцать дней работа была окончена. Протянулась поперек хустьяня Мунаса длинная коса. Появился в Балтийском море Тихий залив. Взъярился девятиглавый змей. Поднял такую бурю, какой в тех краях прежде не видывали, но одолеть преграды не смог. Начал он тогда пуще прежнего бесчинствовать на море, и не стало от него морякам никакого спасения. И Неринга решила, что надо уничтожить девятиголового змея но не ей же самой с ним биться, хоть она и великанша, а все-таки девушка. Вот объявила Неринга, что выйдет замуж за того, кто победит злого повелителя Буря Ветров. С той поры каждый день выходила она на берег, садилась на песчаную дюн и вглядывалась в морскую даль, ожидая богатыря жениха. А в моити в это время жил великан на Глисс. На своей родной земле он построил горы, вырыл реки и озера, а леса выросли сами. Дошел до Неглиса слух, что прекрасная Неринга ждет того, кто победит девятиголового змея и станет ее мужем. Снарядил корабль и отправился в путь. Смотрит Неринга. Показался в море парус белый, словно облаком. Причалил корабль к берегу. Зашел великан Неглис на землю. Поздоровался с Нерингой и сказал, «Я явился на твой зов. Если мне посчастливится одолеть повелителя бури ветров, пойдешь ли ты за меня замуж?» Неринга ответила, «Пойду с охотой». Но только одолеть девятиглавого змея не так-то просто. Чтобы вызвать его на бой, нужно назвать его по имени, а его имя ведомо только старому колдуну» который живет на каменной горе посреди дремучего леса. А путь туда долгий и трудный. Наглиз сказал, — Я отправлюсь в путь немедля. Долго шел он густыми лесами и топкими болотами, наконец добрался до каменной горы. Поднялся на вершину, видит, горит на вершине костер, У костра сидит древний старец, похожий на замшелый камень, а чуть подальше растет могучий дуб. Наглиз поклонился старцу и говорит, «Я хочу сразиться с девятиглавым змеем, повелителем бури ветров. Сделай милость, открой мне его имя». Старый колдун нахмурил седые брови и ответил, «Не спеши». Прежде чем сказать тебе, как зовут повелителя бурь и ветров, я должен испытать твою силу. Видишь этот дуб? В его дупле спрятан топор. Если ты сможешь поднять этот топор и трижды ударить им по дубу, то ты и впрямь достойный противник девятиглавому змею. Подошел наглиз к дубу, вытащил из дупла топор, Размахнулся и трижды ударил по дубовому стволу. Вылетела из-под лезвия молния, загрохотал гром, и дуб просыпался в прах. Старый колдун говорит, возьми топор себе. Он послужит добрым оружием в бою с девятиглавым змеем. А имя повелителя бури ветров Гальвирдас. Поблагодарил нагли старца и пустился в обратный путь. Вот вышел он на берег моря и трижды крикнул. — Эй, Гальвирдос, я вызываю тебя на бой! Всколыхнулось море, заходили по нему волны до самого неба. Выполз на берег девятиглавый змей, черный, как грозовая туча. Ринулся он на наглиса. Дохнул на него огнем из всех девяти пастей, взмахнул наглистый пором, отсек змею три головы. Ахнуло море, выплеснулся из берегов, залило великана водой по колено. Снова взмахнул наглист пором, отсек змею еще три головы. Поднялась в море вода великану по грудь, закрутился вокруг него водоворот, вот-вот утянет на глубину — Покрепче уперся Наглис ногами в песчаное дно. В третий раз взмахнул топором и отсек змею три последние головы. И тут же успокоилось море, засияло над ним светлое солнце. Вскоре Наглис и Неринга сыграли свадьбу и жили потом долго и счастливо, на радость себе и другим. Люди помнят их до сих пор именем Неринги называют насыпную ею полосу земли, отделяющую Куржский залив от Балтики, а именем Наглиса — гору Блиспаланги. Куржская коса, по преданию насыпанная великаншей Нерингой, представляет собой песчаный полуостров на юго-восточном побережье Балтийского моря. длинаю ее 98 километров, ширина от полукилометра — До трех и восьмидесятых километра. На Курской косе находится город Неринга. Эгли, королева Ужей Жила некогда девушка Эгли. Как-то раз купалась она вместе с своими старшими сестрами в море. Накупались девушки, наплавались, вышли на берег. Смотрит! Эгли, а на ее рубахе лежит, свернувшись кольцом большой уж Старшая сестра Эгли схватила палку, хотела ужа прогнать, он как зашипит. Испугалась старшая сестра, отскочила, палку уронила. Стоит Эгли над своей рубахой, не знает, что делать. Вдруг уж говорит человеческим голосом «Пообещай, Эгли!» что выйдешь за меня замуж, тогда я отдам твою рубаху. Что было делать, Эгли? Пообещала она выйти замуж за ужа. Что ж, — сказал уж, — через три дня жди сватов. И уполз. Прошло три дня. Сидела Эгли у окошка за прялкой. Вдруг смотрит, распахнулись ворота. Наползло на двор видим и невидим и ужей. Трое самых больших поднялись по ступенькам на крыльцо и через щель под дверью проскользнули в дом. Говорят уже отцу и матери Эгли. — Наш господин, повелитель вот, король всех ужей, прислал нас сватать вашу младшую дочь. Она дала ему слово, что выйдет за него замуж. — Опечалились родители? страшным отпускать дочь в подводные царства. Жаль отдавать красавицу Эгли за ползучего гада. А у них в это время гостила старушка-родственница из дальней деревни. Вот она и посоветовала. Отдайте сватам вместо Эгли белую гусыню, а вось уже не заметит обмана. послушались родители совета. Обредили гусыню в девичий наряд и отдали сватам. Усадили сваты гусыню в корыто и повезли к жениху. Только выехали за ворота. стал над демевица серая кукушка и закуковала. — ку, -ку, -ку, -ку глупые уже. Везете вы своему королю вместо девушки белую гусыню. Вернулись уже обратно. Потребовали настоящую невесту. Но родители Эглесновых обманули. Дали им белую овечку, а потом белую тёлку. Когда раскрылся третий обман, уже рассердились. Приползли на двор к родителям могли зашипели. — Если вы ещё раз нас обманете, то разольются все воды, подвластные нашему господину, затопят поля, погубят посевы. Услыхала это Эгли. И сама вышла к сватам. «Не хочу, — говорит, — чтобы из-за меня случился голодный год. Я дала слово ужу и должна его сдержать». Вот привезли сват и эгли на берег моря. Вынырнул из морских волн король ужей, сбросил с себя змеиную кожу и превратился в красивого и статного молодца. Говорит молодец, — — Здравствуй, милая моя невеста! Для тебя я буду принимать человеческое обличье, и ты можешь называть меня человеческим именем Жалтис. Скажи, по ли я тебе? Потупила Эгли глаза и ответила — по нраву. Взял король уже Эгли за руку и увел в свое подводное царство. Стала Эгли королевой ужей. Живет в подводном дворце среди жемчугов и самоцветов. Никакого горя не знает. Родилось у нее трое детей, двое сыновей и дочка. Но вот прошло девять лет, и сдосковала Эбли по родному дому. стало напросить мужа. «Милый муж мой, жалтис, отпусти меня погостить к отцу с матерью, надо показать им лучат». Не хотелось ужинному королю отпускать жену на землю, но он придумал хитрость. «Ладно, — говорит, — отпущу, только прежде спреди золотую кудель». Села Эгли за прялку. День придет, другой о кудели не убавляется. Была у Эгли старая служанка. Смотрела на смотрела, как работает Эгли, и говорит... Ты можешь прясть госпожа, пока не доживешь до моих лет, а кудели не станет меньше. Возьми-ка лучше спицу, да воткни в кудель. Воткнула Эгли спицу в пучок кудели, и тут же из него выскочила золотая жаба. Она сидела в середине пучка и выпускала изо рта бесконечную золотую нить. Жаба ускакала, и Эгли за один день спряла всю кудель. Говорит она мужу. — Я исполнила заданную тобою работу. Теперь отпусти меня домой. Муж отвечает, — Отпущу. Только прежде износите башмаки. И подал ей нарядные легкие башмачки на тонкой подошве. Абула Эгли прошла с поострым камням, думала башмачки в клочья изорвутся, а они как новые. Говорит ей старуха-служанка, — Непростые это башмаки. «А, заколдованный! Отнеси их в кузницу, брось в кузнечный горн, тогда они сразу износятся!» Послушала с Эгли. Башмаки в огне не сгорели, но ушла из них колдовская сила, и подошвы быстро протерлись. Снова стала Эгли просить мужа отпустить ее к родителям. Муж говорит, «Ладно, собирайся». Только испеки пирог, чтобы не с пустыми руками явиться в родной дом. А сам велел спрятать всю посуду. Оставил только решето. Но вот тут у Шегли сама догадалась, как быть. Замазала решето за кваской зачерпнула им воды и в нем же замесила тесто. Пришлось у королю отпустить жену домой. На прощание он ей сказал... Погости у родителей девять дней, а на десятый возвращайся. Придешь на берег моря, позовешь меня по имени Жалтис и скажешь, если ты жив, верный мой муж, пусть заплещутся белопенные волны, а если умер, пусть станут они цвета крови. Да смотри... Никому на земле не открывай моего имени, Никому не говори, как вызвать меня из морских глубин, И дети пусть тоже хранят мою тайну. Все четверо дали слово «Никому не открывать тайны!» Муж Эгли обернулся ужом, вынес ее и детей на берег, А сам снова скрылся в море. Пришла Эгли домой. Обрадовались ей мать с отцом, сестры и братья, А соседи между собою перешептываются. Явила служиха с уженятами, а потом не ровен час, и сам ужинный король придет. Не было бы от него какой беды. Услыхали эти разговоры братья Эгли и подумали, и правда, не лучше ли избавиться от зяти уже Спрашивают они Эгли. — Скажи, сестрица, как вызвать на берег твоего мужа? Мы бы хотели с ним потолковать. — Говорит Эгли. — Милые мои братья, я бы рада вам сказать, да муж мне запретил. Тогда решили братья выведать тайну у детей. Ночью отправились спасти коней и взяли с собой старшего племянника. Стали его выспрашивать, сначала ласково, потом с угрозами, но он отвечал, батюшка не велел говорить на ну, завтра отправились они в ночное со вторым племянником, бились с ним, бились, но он говорил то же, что и старший брат. Тогда приступили дядя к племяннице, пригрозили, что если не расскажет она им правды, то заведут ее в лес и бросят на съедение волкам. Испугалась девочка и всё рассказала. На другой день поднялись братья до рассвета. Взяли острые косы, пошли на берег моря и стали звать Ужиного короля. Поднялся он из морских глубин, вышел на берег, но не успел принять человеческий облик, как зарубили его косами злые шуя Обтерли братья косой травой и вернулись домой. Хотели повесить косы в сенях потихоньку, да они зазвенели. Проснулась Эгли, — спрашивает, — милые мои братья. Для какой работы поднялись вот так рано? Братья отвечают, — поутренней россия хорошо траву укосить. Неспокойно стало на сердце Эгли. И хотя не прошло еще девяти дней, она взяла детей и поспешила на морской берег. Позвала мужа по имени Жалтис и сказала, «Если ты жив, верный мой муж, Пусть заплещутся белопенные волны, А если умер, пусть станут они цвета крови». Накатили на наберекалые волны, И с дном моря послышался печальный голос, «Эгли, милая моя жена, Не сдержала наша дочка, Своего слова погубили меня злые люди». Зарыдала Эгли, заломила белые руки и горестно воскликнула. — Не видать мне ты несчастье ни на земле, ни в подводном царстве. Пусть же стану я печальной темнохвойной елью. Вы, мои сыновья, стойко державшие свое слово, Станьте крепким дубом и стройным ясенем, А ты, моя несчастная дочка, навлекшая на нас беду, пугливой осинкой, и все сделалось, как она сказала. С тех пор печально клонит свои ветви высокая ель, крепко стоят дуб и ясень, а осинка дрожит от малейшего ветерка. Сказка Эгли, королева ужей, содержит в себе древний мифологический мотив противопоставления двух миров — земного и и подземного в данном случае подводного змеи или уж как владыка подземного мира встречается в мифах почти всех народов проникновение одного мира в другой по мифологическим представлениям является нарушением гармонии вселенной поэтому мифы с подобным сюжетом как правило заканчиваются трагически поэтический образ эгли очень популярен в литовском искусстве известный поэма соломеный из Эгли, королевужей, балет Бальсиса и витраж Горбаускоса и других. Отчего в море вода соленая? Жили в давние времена в Клайпеде два брата. Клайпеда литовский город основанный в 1252 году, порт на Балтийском море. Один брат был богатый, а другой — совсем бедный. Богатому брату казалось стыдным иметь такого родственника, и он решил от бедного брата избавиться. Позвал его как-то к себе и говорит. — Есть на краю света яма, а в яме живут черти. — Пообещал я прислать чертям к празднику пирог. Не возьмешься ли ты его отнести? — Ладно, — говорит бедняк, — отнесу. Положил пирог в котомку и отправился на край света. Шел, шел. Зашел в дремучий лес. Видит старик дровосек, рубит толстую сосну. Говорит ему бедняк, дай-ка, дедушка, я тебе помогу. Я ведь все-таки помоложе. Взял топор, свалил сосну, расколол на плахи. Поблагодарил его старик. А потом стал расспрашивать, кто он такой и куда путь держит. Бедняк рассказал. Тогда старик говорит, когда станут тебе черти за пирог плату предлагать, то проси маленькую мельницу, на которой они для себя горох мелют. Мельница — это не простая, а волшебная. Повернешь ручку, да скажешь, мели мельница, она и намелит всего, что пожелаешь. А чтобы она остановилась, надо повернуть ручку в обратную сторону и сказать «Остановись». Мельница. Пошел бедняк дальше, добрался до края света. Вот и чертова яма. Спустился бедняк на дно. — Эй! — кричит, — черти, я вам пирог принес. Обрадовались черти, схватили пирог. Потом спрашивают, а что ты за него хочешь? Бедняк говорит, — мельницу, на которой вы себе горок мелете. Жалко было чертям мельницы, но все ж отдали. Вернулся, бедняк, домой, повернул ручку мельницы и сказал, «Мели, мельница, намели мне побольше денег!» Завертелась мельница, посыпались из нее золотые монеты, «Только мешок подставляй!» С той поры бедняк разбогател, избу новую поставил, Лошадь купил, разную скотину завел. «Богатый брат, диву дается!» Мало то, что бедняк живым-здоровым из чертовой ямы вернулся, так еще и разбогател. Пришел богач к брату в гости и стал расспрашивать, откуда взялось у него богатство. Брат рассказал все обезутайке, показал чудесную мельницу, объяснил, как ее запускать, только как останавливать не сказал. Обуяла богатого брата зависть. Ночью забрался он в братнин дом и украл чудесная мельницу. Богатый брат промышлял торговлей. Торговал соленой рыбой. Рыбу он покупал у рыбаков задешево, а вот соль была дорогая. И решил богач по пути за рыбой намолоть соли на чудесной мельнице. Взял ее с собой на корабль, повернул ручку и сказал, «Мели, мельница, мели мне побольше соли!» Стала мельница молоть. Мелит и мелит соль, рекою течет. Засыпала солью весь корабль, того, гляди, потонет. Испугался богатый брат, а как остановить мельницу, не знает. Взял и бросил ее в море. С тех пор лежит чудесная мельница на дне морском, и все мелит и мелит соль, остановить-то ее некому. Оттого вода в море соленая. Почему кот после обеда умывается? Поймал как-то раз кот воробья и хотел съесть. А воробь ему говорит с укором. Вы, пан кот, деликатного воспитания, а собираетесь обед не умывшись. Разве пану такое подобает? Устыдился кот, выпустил воробья и стал лапкой умываться. А воробью только того и надо. Порх! и улетел. Остал скот без обеда. С той поры он дал себе зарок. Пан не пан, а умываться будет уже поевший